Глава 3 Джереми. Че дрожала всем телом, от пальцев ног до кончиков склокоченных волос. Почему она сомневается? Девочка повернулась назад к лестнице, собираясь перепрыгнуть одним махом все девять ступеней и помчаться домой, к сестре, к злобной мачехе Пресцилле, которая вышла замуж за их отца и свела его в могилу которая обращалась с Виолой как с принцессой, а с Чиа как с рабыней. Но Чиа не знала дороги домой. Проблеск надежды затеплился у неё в груди и поднялся к глазам. Теперь она видела надежду. Способ помочь Виоле. Чиа задрала подбородок, повернулась обратно к двери и решилась войти. Другого пути у неё не было. «Ну?» «Так что, ты собираешься стоять там весь день или войдёшь? Надеюсь, это утка мне на обед?» Чья застыла потрясённая. Голос звучал сурово и важно, точно принадлежал королю, и как будто раздавался из земли. Поэтому девочка подумала, что это гном. Ничто не казалось невозможным, учитывая то, как она сюда попала. «Ты что, замечталась там? Входи!» «Я голодный, а у тятина моя любимая еда!» Че нахмурилась и повернулась к голосу боком. Присев, она нащупала пипа. Тот прижался к её левой ноге и дрожал, как будто понимал, о чём речь. Че подхватила его на руки, чувствуя, что закипает. «Пип не для обеда. Он мой друг! Если такое здесь происходит с бедными животными, то я не останусь!» Чия сделала два решительных шага в сторону двери, гольфы снова провалились в сапоги. «Как можно не любить вкуснейшую утятину? Могу есть её весь день. Жареную, печёную, варёную, приготовленную, на вертеле. Если что, могу съесть сырой. Ты, надеюсь, не вегетарианка? Ненавижу вегетарианцев! Извини, но мне придётся тебя расстроить». Я не ем мясо. Это жестоко, подло, бесчеловечно причинять вред другим живым существам. Че в гневе сделала ещё один шаг назад. Чтобы не упасть, ей пришлось отпустить Пипа. Тот крякал и трясся, словно действительно страшно боялся, что его приготовят на обед. «Не волнуйся, Пип. Я не позволю этому ужасному, прожорливому, невоспитанному мальчишке съесть тебя! Не позволю!» Че подтянула гольфы, выпрямилась и в негодовании топнула красным сапожком. Потом сделала несколько осторожных шагов вперёд. Она не видела ничего вокруг, а гнев притупил остальные чувства. — Ты кого называешь мальчишкой? Ты что, слепая и глупая? — произнёс голос, испытывая её терпение. Че захотелось прыгнуть и закрыть ему рот, чтобы он замолк, Но она не стала. Вместо этого девочка решила держать чувства под контролем. Она была здесь ради Виолы, а не себя. Чия прикусила язык и плотно сжала губы, чтобы не сказать чего-нибудь, о чём потом пожалеет. В конце концов, она не хотела, чтобы её выгнали. «Джереми, прекрати раздражать наших гостей!» прозвучал новый голос. Он был властным и в то же время добрым. «Входите, входите! Не обращайте внимания на этого малого». Че почувствовала, что её обдало теплом и нежностью, как от солнца в осенний день. Голос был мягким, ласковым, глубоким и задумчивым, совсем не такой, как у грубого мальчишки. Девочка подумала, что он должен принадлежать полному человеку простой внешности — одетого в просторные белые штаны с таким же верхом и длинной белой бородой, который мог бы позавидовать любой волшебник. Но она всё ещё была рассержена на мальчишку, который грозился съесть Пипа. «Я требую оставить мою утку в покое и сейчас же вернуть мне!» Как только слова слетели с губ, она ощутила мягкие утиные перья на своей щеке. Кто-то поднял Пипа, и протянул его ей. Девочка взяла его на руки, и напряжение в плечах тут же спало, огнев утих. «Спасибо». «Входите, пожалуйста, входите. Мы с Джереми не кусаемся. Даю честное слово». Посмеивался добрый голос. «Ты, наверное, пришла повидаться с Клариэль?» Че почувствовала слабость, Дрожь прошла по телу. Я не знаю, зачем я здесь. Какая-то леди перенесла меня сюда. «А, да!» — произнёс глубокий приятный голос. «Ты Чия?» — Мисс Роберта перенесла тебя. «Входи, входи! Мы ждали тебя, правда, Джереми?» Чия почувствовала, что наконец-то расслабляется. Её тело жаждало тёплой ванны, желудок... Требовал еды, а душа — дружеского общения. Она была совершенно одинока в шахтах, если не считать её питомца. Пип постоянно утешал её, но он не мог сказать ничего в ответ. Поэтому девочке всегда казалось, что она разговаривает сама с собой. «Я на это не соглашался. Считаю, это дурная затея — притащить её сюда. И совсем уж подло дразнить меня этой аппетитной соблазнительной уткой. «Вы когда-нибудь пробовали утиное суфле?» — не унимался Джереми. <мех> Пип спрятал голову под мышку Чия и весь задрожал от слов Джереми. «Слушай, ты противный мальчишка!» Чия захотелось начать пинаться во все стороны, чтобы отшвырнуть джерми подальше. «Это отучило бы его говорить такие мерзкие вещи!» После всего, через что она прошла, после всех мучений... Но она не стала. Девочка сдержала гнев. В чём дело? Уже передумала ругаться!» — засмеялся Джереми. Его голос был полон ехидства. Чия возненавидела его больше, чем Хитчинса. Она не представляла, что можно кого-то ненавидеть больше. Джереми продолжил. Сомневаюсь, что Клориэль захочет видеть эту девчонку. Она не сильнее мыши. Думаю, дом ошибся, впустив её. Чей тяжело задышала. Ей хотелось прикрикнуть на этого вздорного, правильного, нахального мальчишку, чтобы он увидел, что дом не ошибся. Но вместо этого она сосредоточилась на ласковом, мягком ц от второго дабрека который пытался угомонить Криклилова Джереми и не дать ему сказать ещё что-то. «Не обращай внимания на Джереми. Он охраняет дом. Он не имел в виду ничего плохого. Меня зовут Артемий». Похоже, Джереми не раздражал его так, как тот раздражал Чия. «Приятно познакомиться». Чия немного успокоилась, услышав заверение Артемия. Его тихий смешок напомнил ей отца. Как же она скучала по его сильным рукам, когда он подбрасывал её в воздух. Он притворялся, будто роняет её, а сам ловил. А потом они вместе падали и катились, катились по мягкой траве лавандового холма, на котором стоял их прекрасный дом. Ах, как бы ей хотелось оказаться сейчас там! Чия резко сглотнула, когда что-то твёрдое коснулось её левой ладони. Оно было сухим и ломким, как ветка. Девочка обхватила его пальцами. «Пойдём, мне надо многое тебе показать». Голос Артемия прозвучал ближе. «Была ли это его трость? Палка? Сначала холодная твёрдая рука мисс Роберте. Теперь это... Что это? Волшебство? Кем были эти люди на самом деле? Чия кивнула. Крепко схватилась за дерево и позволила вести себя, двигаясь маленькими неуверенными шажками. Звуки вокруг не оставляли после себя эхо, и она представила, что находится в гигантской белой комнате. «Артемий, умоляю тебя подумать хорошенько, прежде чем пускать эту грязную девчонку на Лили Пилилейн-66. Мы можем справиться без неё». «Я считаю, жестоко притащить сюда ещё и утку, чтобы вот так меня дразнить!» Артемий засмеялся, но голос прозвучал более сурово. «Джереми, успокойся. Решение принято. А теперь выйди и позови Хайди. Чья нужна ванна? И утки, которую ты не получишь сегодня на ужин, тоже. Вернее, никогда не получишь». Чия слышала, как Джерми возмущённо фыркнул. Она не знала, вышел ли он из комнаты. Шагов не было слышно. Девочка подняла голову и ещё шире расправила плечи. Она надеялась, что Джерми наконец ушёл. Пип тоже расслабился у неё в руках. Девочке ничего так сильно не хотелось, как принять горячую ванну и надеть чистую одежду и выспаться в мягкой постели. Но сначала ей нужно было узнать, где она оказалась и зачем. А главное, понять могут, и захотят ли эти люди помочь ей спасти сестру. Только Виола имела для неё значение. «Мистер Артемий... Сэр, зачем я здесь? И как я сюда попала?» Всё произошло так быстро. Я закружилась, и потом вдруг... То есть я хочу сказать... Мне интересно, не сплю ли я? И вы это прекрасный сон, но мне нужно будет проснуться. Я должна спасти сестру. А кто такая Клорель? Учея сбилось дыхание, что вынудило её прервать поток вопросов. Тем более, она не об этом хотела спросить. Но у неё была ужасная привычка говорить совсем не то, что собиралась. «Ни о чём не беспокойся, дитя. Я объясню всё, что тебе нужно знать, но по порядку. Ты сможешь видеть!» Чия не поняла, что Артемий имеет в виду. Как по команде зазвучала музыка, она была величественной, героической и сразу напомнила девочке отца, который играл на пианино. О, как ей нравилось ощущение танцующей мелодии в ушах. Одновременно с музыкой что-то неожиданно и мощно ударило ей по глазам, как будто в зрачках вспыхнул электрический разряд. Или солнце взорвалось. Сердце Чея сильно заколотилось, точно она сбежала с самой крутой горы. В животе похолодело, как если б её перевернули вниз головой и тот же снова поставили на ноги. Она упала навзничь на что-то мягкое, как мох, закрыла рот обеими руками и широко раскрыла глаза. Она видела. Подумать только! Она видела! И то, что Чия увидела, не шло ни в какое сравнение с тем, что она себе представляла. Картина была такой великолепной, Захватывающий, потрясающий, насыщенный, что она сделала то, что сделала бы любая девочка, которая впервые с младенческих лет увидела свет, цвет, линии и формы, она выпустила пипа, Зажмурилась изо всех сил, снова, погружаясь в темноту, повернулась к двери и помчалась из дома, насколько позволяли быстро её красные сапожки.